Ваши стая Кто не спрятался, я не виноват И вот, наконец, настал этот день отдав швартовый писец отошел от борта тз И двинулся в сторону пролива Бока-дель-Драгон На выход в открытое море На палубе Тезея собрался весь оставшийся экипаж Провожая писец в первый рейс Машину вскоре остановили, начав постановку парусов, чтобы воспользоваться благоприятным ветром. В крайнем случае в проливе можно будет запустить дизель снова, если обстановка вынудит. Но пока есть возможность идти под парусами, грех ее упускать. Леонид стоял на юте и внимательно смотрел, как матросы из старого французского экипажа ловко управляются на мачтах. В помощь им взяли нескольких человек из экипажа Гермеса. Все равно посылать Гермес в море пока нет смысла. Экипаж первого в этом мире парусно-винтового корвета рейдера получился довольно пестрым. Из попаданцев, помимо Леонида, присутствовали второй и третий помощники капитана Тезея, второй механик, два матроса, один из абордажников в качестве командира абордажной команды, морские дьяволы, князь и флинт для подводных операций и доктор. Палубная команда во главе с Боцманом состояла из французов, абордажная команда и канониры из индейцев Тонтон-Макутов. Брать в экипаж испанцев Леонид пока что не захотел. Неизвестно, как все сложится. Паруса забрали, ветер и песец резво шел по заливу, направляясь на выход в море. За кормой удалялся берег Тринидада. Подождав, когда современники спустятся с мачт, Леонид собрал всех своих на ютях. «Ну что, мужики, как впечатление? Во время стоянки лазить по мачтам и работать с парусами вы уже научились, а как на ходу?» «Непривычно, Леонид Петрович, Ну ничего, не боги горшки обжигают». Вот и я о том же. Не бойтесь, люди под парусами несколько столетий по морям ходили и великие открытия совершали. Мы воспользуемся всеми достижениями науки, какими сможем. Сразу упокою вас, господа судоводители. Чистых парусников у нас не будет. Абсолютно все, что попадет в наши руки или что мы построим сами, будет иметь хоть какую-то машину с грибным витом. Хотя бы классику жанра, паровую машину. Дед с Шуриком на ТЗ сейчас этим вопросом вплотную занимаются. Им еще три оставшихся корабля надо механизировать. Но научиться ходить под парусами вам необходимо, потому что полностью отказаться от них мы пока не можем. А посему будем использовать любую возможность движения под парусами, если это безопасно. Машину будем запускать только во время боя, при маневрах в узкостях и при противном ветре, если некогда заниматься лавировкой. Леонид захватил первый рейс двух помощников-капитана и двух матросов специально, чтобы максимально эффективно использовать начальный период для обучения своих людей. Второй помощник Сергей Ефремов и третий помощник Вячеслав Пархоменко загорелись желанием стать капитанами оставшихся трофеев фрегата «Флориссан» и «Флейта Гермес» когда Леонид сделал им такое предложение. Он для себя давно решил, что все ключевые посты в той системе, которую создадут пришельцы, должны занимать свои. Испанцев или кого другого брать в исключительных случаях, вроде случая с Родригесом. Там уже просто деваться некуда. Карпов был полностью согласен с такой постановкой вопроса. Но чтобы стать хорошим капитаном парусника, хоть и имеющего машину, надо сначала научиться хорошо ходить под парусами, чем штурмонастезы сейчас и занимались. Двое молодых матросов, Андрей Максимов и Евгений Новицкий, изъявили желание выучиться на штурманов, чтобы стать помощниками капитанов на трофеях. И помимо парусного дела им приходилось постигать навигацию, астрономию, теорию устройства судна и прочее. И прочее. Леонид лично вел с ними занятия еще до выхода песца в море и видел, что люди действительно хотят этому научиться. Вот с организацией вахт дело обстояло пока довольно напряженно. Пришлось сделать Ефремова старпомом, а Пархоменко вторым помощником с несением вахт шесть через шесть, чтобы привыкали к самостоятельности, а самому все время приглядывать за обоими и помогать, когда надо, поскольку в искусстве хождения под парусами оба штурмана пока что разбирались только теоретически. Дали им на вахту в помощь опытных матросов из французов, знающих английский. В крайнем случае французы заранее поднимут тревогу и вызовут капитана на палубу, если внезапно потребуется какая-то работа с парусами. Максимов и Новицкий также стояли вахты в качестве дублеров, вахтенных помощников, постигая морские науки на практике. В машине ситуация была похожей. Второй механик ТЗ Иван Трофимов, ставший дедом на песце, взял себе ученики трех молодых пацанов-метизов, очень заинтересовавшихся этим делом, пообещав сделать из них со временем толковых механиков. И сейчас новоявленные мотористы вовсю шуршали в машинном отделении под чутким руководством и контролем деда. Четверо других попаданцев, находившихся на борту песца, вахт несли. Капитан морской пехоты Вадим Ковальчук, князь, он же капитан третьего ранга Николай Трубецкой и Флинт, он же капитан-лейтенант Владислав Филатов, были и так постоянно заняты подготовкой оставшейся части экипажа к боевым действиям. Ковальчук возглавил команду абордажников из Тонтон-Макутов, а Трубецкой с Филатовым занялись артиллерией и канонирами тренируя их, добиваясь уверенных действий в любое время суток и в любую погоду, а также обучая артиллерийскому делу остальных пришельцев, на чем настоял Леонид. Но все понимали, что артиллерия артиллерии, а без их основной специальности, морских дьяволов, писец все равно никак не обойдется. И в предстоящей операции им отводилась главная роль. Майор медицинской службы Геннадий Герасимов тоже не стоял вахт и сначала пребывал в сильном недоумении, каким же образом врачи этого времени умудрялись оказывать раненым медицинскую помощь на борту парусников. Но, подумав, пришел к мысли, что в чеченских и афганских горах это было делать гораздо труднее, из этого и придется исходить. Если бы кто из моряков, не знающий всей подоплеки, увидел писец издалека, то вряд ли бы что-то заподозрил. Парусное вооружение подверглось небольшой переделке. Леонид постарался потянуть флейт XVII века до уровня корвета века XIX, насколько это возможно. В частности, с бушприта был убран блиндарей, количество косых парусов, кливеров и стакселей увеличено, а утлегарь на бушприте заменен на более длинный. Незначительные изменения коснулись стоячего и бегучего такелажа, чтобы с ним было удобнее работать, но в целом парусное вооружение осталось прежним. Пытаться выжать лишние несколько узлов из грузового корабля, кардинально переделывая рангоут и такелаж Леонид не хотел. Во-первых, это дело очень сложное, кропотливое и долгое, а во-вторых, в этом просто нет необходимости. Все равно участвовать в гонках, как между клиперами в XIX веке, писец не будет, у него совсем другая задача не догнать кого-либо под парусами, а наоборот сделать так, чтобы его догнали и нарвались на неприятности. Именно для этого и сняли с палубы все старые легкие орудия. А то, что должно принудить к миру всех, кто захочет его нарушить, сейчас скрыто под чехлами от посторонних глаз. До поры до времени не надо нарушителям это видеть. Основную ударную силу песца составляли два модернизированных 24-фунтовых разнозарядных орудий, расположенные в носу по одному с каждого борта на поворотных станинах и имеющие большой сектор обстрела. К ним была оборудована подача снарядов и зарядов из крюит-камеры, специально сделанной для этой цели под палубой в носовой части. Подведена также пожарная магистраль с возможностью непрерывной подачи воды в ходе боя, что необходимо как для борьбы с возможным возникновением пожаров, так и для периодического охлаждения орудий. Благодаря удачной конструкции, предложенной Карлом Меркелем, расчет каждой пушки удалось значительно сократить, а время на перезарядку уменьшить. Меркель предложил оставить раздельное заряжание, так как для унитарного боеприпаса калибр был великоват, но заряды помещать не в картузах, а в медных гильзах. И орудия во время испытаний развили невиданную для 17 века скорострельность — два выстрела в минуту. При значительно возросшей точности стрельбы и увеличенной дальности Здесь же в носовой части палубы перед фок мачтой стояло 30 миллиметровое орудие от БМП с 21 века Предназначенное для поражения целей на дальних дистанциях с высокой точностью Иными словами, артиллерия песца была скомпонована так, чтобы он мог развить сильный носовой огонь Атакуя противника с кормы, которая у всех парусников защищена очень слабо Стрельба бортом, как основная, не планировалась Кроме этого, на верхней палубе стояли 8 дульнозарядных 12-фунтовок, по 4 с каждого борта, не подвергавшиеся серьезной переделке, игравших вспомогательную роль, а на корме такое же 30 миллиметровое орудие, как и на носу. В носу и в корме с обоих бортов были смонтированы бронированные огневые точки с турелями, на которые можно было быстро установить пулеметы и бронированные укрытия для стрелков-снайперов. Броневые щиты имели также все носовые орудия и кормовое 30 миллиметровое орудие. Но на дальней дистанции заметить все это было практически невозможно». Песец обещал стать грозным противником даже для 100 пушечных линейных кораблей, которые уже начали появляться в европейских флотах. Имеющий мощную скорострельную артиллерию, высокую скорость и маневренность, а также не зависящий от ветра благодаря своей машине, он мог сам выбирать время и место для атаки, выбирая при этом наиболее предпочтительную цель, максимально концентрируя на ней свой сильный носовой огонь, одновременно оставаясь недоступным для обстрела со стороны других вражеских кораблей в «Ордере». Именно то, что нужно рейдеру-одиночке, оперирующему во вражеских водах против превосходящих сил противника. Эту тактику Леонид разработал долгими вечерами, сидя в каюте ТЗ и перебирая все имеющиеся материалы по истории флота и кораблестроению. В теории все получалось красиво, теперь осталось проверить теорию на практике. Но на этом важное отличие песца от его собратьев по XVII веку не заканчивались. Все знают огромную роль связи в современной жизни, и Леонид решил держать это преимущество в секрете до последнего. Один комплект из УКВ радиостанции ближней связи и ПВ-КВ радиостанции дальней связи был демонтирован и установлен на Песце. Второй комплект остался на ТЗ. Связываться в самом начале освоения Карибского моря с самоделками не захотели Хоть Прохоров, который шурик, и гарантирует хорошее качество сборки, но лучше рисковать. Два однотипных комплекта радиостанций, собранных в 21 веке, вполне обеспечат надежную связь и в 17 веке. То, что пришельцы как-то переговариваются друг с другом на расстоянии нескольких миль, аборигены смогут вычислить довольно быстро, если уже не вычислили. Но вот то, что корабли пришельцев могут поддерживать связь друг с другом на расстоянии нескольких сотен и даже тысяч миль, Это им лучше пока не знать. Поэтому радиостанции были установлены на песце в капитанской каюте, подальше от посторонних глаз. что впустую не разряжать аккумуляторы, заранее составили график выхода в эфир для контрольной связи несколько раз в сутки. ТЗ будет нести радиовахту постоянно, песец выходить на связь в установленное время, если ничего непредвиденного не случится, либо немедленно в случае надобности». Но две радиосамоделки Прохоров все же сделал и установил. На ТЗ имелся радиотелекс, который уже давным-давно не использовался, поскольку спутниковая связь с системой инмарсат С его давно вытеснила. Но аппарат был в рабочем состоянии, правда, в единственном экземпляре. Инженер собрал второй комплект и подключил его к ноутбуку, как к пульту управления. Самоделку установили на ПЕСЦ, и она заработала. Эта аппаратура позволяла обмениваться информацией в текстовом формате в режиме реального времени на любом расстоянии и удачно дополняла радиостанцию дальней связи. Второй самоделкой была попытка создать свою собственную радионавигационную систему. Когда Прохоров еще в феврале пришел с этой идеей, Леонид в нее особо не поверил, но и препятствовать не стал. Сказал только, чтобы эта работа была не в ущерб всему остальному. Но Шурик развернул бурную деятельность и из различных электронных блоков, а также старого радиопередатчика, непонятно каким образом сохранившегося на борту ТЗ после установки новых радиостанций системы GMDSS, скорее всего греком, было просто лень демонтировать и вытаскивать этот большой и тяжеленный шкаф, который никому не мешал, Собрал мощный радиомаяк. Радиопеленгатор был среди старого оборудования ТЗ. После установки аппаратуры GMDSS его тоже демонтировать не стали. Вот он неожиданно и пригодился. Самодельный радиомаяк, установленный на ТЗ, давал сигнал большой мощности, который теоретически можно было принимать на большом расстоянии. Радиопеленгатор, установленный на песце, принимал этот сигнал и показывал пелинг на радиомаяк. А поскольку местоположение ТЗ известно, можно было получить таким образом, хоть и грубо, одну линию положения для определения собственного места на песце, что уже неплохо. И просто использовать этот радиомаяк как приводной по типу тех, что применяются в авиации. На небольшом расстоянии от Тринидада система работала отлично, а как дальше, видно будет. Во всяком случае, Прохоров гарантировал дальность действия системы радиомаяк. Радиопеленгатор не менее тысячи миль. Разумеется, при хорошей проходимости радиоволн. И если эта самопальная конструкция хорошо себя зарекомендует, то можно будет самим собирать радиопеленгаторы, чтобы оборудовать ими все свои корабли, а радиомаяк сделать стационарным, установив на берегу Тринидада в высокой точке, но только после того, как будет решен вопрос с электроснабжением. А там подумать и о следующем шаге на пути прогресса создание своей собственной радионавигационной системы, вроде Лоранце или Омега. Во всяком случае, Прохоров был в восторге от достигнутого успеха и уже начал строить радужные перспективы, но Леонид прекрасно понимал, что и тут Остапа понесло. Это дело несколько отдаленного будущего, а пока, если фирменный радиопеленгатор XX века действительно будет принимать четкий сигнал этой самоделки на расстоянии в тысячу миль, то для XVII века это самая настоящая фантастика. И посоветовал Прохорову не хвататься за создание глобальных систем вроде Омеги, а лучше сначала изобрести радар. Вещь, гораздо более нужную, дающую огромное преимущество перед противником и сильно облегчающую судовождение в опасных в навигационном отношении районах. И самое главное, полностью автономную, не зависящую от посторонних источников радиосигналов, в отличие от Омеги и Лорана. Вот в навигационном плане кардинально что-то изменить пока не было возможности. Радары и гирокомпасы трогать не стали, правда, сделали необычную систему курса указания, сняли с ТЗ один магнитный компас и установили на песце, но рисковать таким ценным прибором Леонид не хотел, поэтому установили его не на верхней палубе, а внутри кормовой надстройки, закрыв со всех сторон толстыми медными листами для защиты от случайных повреждений в бою». А поскольку компас имел индукционную катушку для передачи информации о курсе другим потребителям, доработали несколько запасных репетеров и соединили их в единую электрическую цепь с магнитным компасом, установив на наиболее важных постах у штурвалов, штурманской рубки, на палубе Юта, с возможностью взятия пиллингов на ориентиры и в капитанской каюте. В итоге получилось что-то похожее на систему с гирокомпасом, но только показывающую не истинный, а магнитный курс. Группа аккумуляторов, питающая эту систему, вполне справлялась с поставленной задачей. Хронометры решили, Не тревожить, организовав своеобразную службу времени для сверки часов по радио при каждом сеансе радиосвязи. Леонид решил взять на борт парусника только палубные часы, чтобы не зависеть от электроники. Хоть их точность и ниже, чем у хронометров, но в самом крайнем случае их можно тоже применять для астрономических вычислений. Персональные компьютеры все остались на ТЗ, взяли на борт два ноутбука, да каждый пришельц захватил свой мобильник, используемый в данный момент лишь в качестве часов. Причем время было выставлено у всех одинаково еще на ТЗ после определения местного полудня по моменту кульминации солнца и определения точного времени по Гринвичу. Уж в этом пришельцы имели неоспоримые преимущества перед аборигенами, организовав собственную службу времени. Механический хронометр еще не изобретен. На всю планету в 1668 году всего два экземпляра, и оба на ТЗ, а точность хода электронных часов сравнима с точностью хронометра, и их вполне можно использовать для определения места астрономическими способами. Вся коллекция карт и из будущего тоже не покинула рубки ТЗ. Это был стратегический материал, ценность которого в данный момент даже трудно представить. Поскольку карты XVII века были, мягко говоря, не совсем точны, то занялись изготовлением карт самостоятельно. Бумага большого формата, различные краски и чертежные инструменты у аборигенов нашлись. Если что-то отсутствовало на Тринидаде, то это всегда можно было найти на ближайшей к Тринидаду барахолке, на табако». После установления торговых отношений с жителями Табаго у них можно было достать абсолютно все, что только производилось в Европе на сегодняшний день. Голландцы везли товар с Кюросао и Арубы, а французы — с Мартиники. Недавний инцидент в заливе Пария нисколько не помешал им оценить выгоды от такого сотрудничества и принять правильное решение — зарыть топор войны. Во всяком случае, в отношении пришельцев. А короли Испании и Франции пусть воюют дальше, поэтому Беркут совершал регулярные рейсы тринидад табага тринидад под покровом темноты, чтобы было поменьше свидетелей. На «Табаго» тоже старались хранить коммерческую тайну, дабы не плодить конкурентов, а дальше дело техники. Собрать дролоскоп из большого и толстого листа оргстекла с лампой под ним не проблема, и пару месяцев второй и третий помощники старательно выполняли работу картографов, перенося рисунок с карт на бумагу при помощи дролоскопа, карандашей, шариковых ручек, рисфейдеров с тушью и какой-то матери. Конечно, копировать стали далеко не всю коллекцию, а только наиболее часто используемые карты Карибского моря и прилегающих районов. Пока этого Должно было хватить. Правда, в судовые компьютеры и ноутбуки заранее была загружена коллекция электронных карт и лотций всего Мирового океана. Контора основательно подготовилась к экспедиции в прошлое, и недостаток навигационной информации экипажу ТЗ не грозил, но электроника, электроникой она имеет свойство отказывать, а бумажные карты служили морякам веры и правдой в течение столетий. Неожиданно пригодился механический лаг, которым снабжались абсолютно все суда, построенные в СССР, и наличие которого требовал регистр СССР, и который никогда и ни на одном судне не использовался, ввиду наличия индукционных лагов и спутниковых систем. Поэтому незамысловатые механические устройства годами пылились в штурманских кладовках, никем не востребованные, а тут пригодились. Лак извлекли из упаковочного ящика, и он оказался нулевым, то есть еще ни разу не работавшим. Как его не выбросили греки, пока ТЗИ находился в их руках, осталось загадкой. И сейчас механический прибор, установленный на корме песца, четко фиксировал первые пройденные мили. А поскольку электроэнергия для его работы не требовалась, то ему было все равно, какой век в данный момент за бортом и на какой посудине он установлен. Морская миля, она что в первом, что в XVI веке одинакова. Один из трех секстанов ТЗ тоже перекочевал на песец. Ему тоже без разницы, в каком веке Определять высоту светил Угловые величины в разные эпохи остаются Неизменными, точно так же Независимо от века, в каком он Находится, работал и барометр Теперь перед пришельцами стоит задача Срочно изобрести секстан, Механический лак, барометр Анироид и хронометр Поскольку в 1668 году До них еще не додумались Да и магнитный компас надо усовершенствовать Изобрести круговую Градусную систему взамен существования Румбовой. И все это реально выполнимо. Хороших мастеров найти можно, правда, производство сначала будет мелкосерийным, если не штучным, а потому товар страшно дорогим. Но сначала и выпускать его только для своих нужд. Надо любыми способами сохранять научное и техническое преимущество над аборигенами. Деньги на каком-нибудь ширпотребе вроде керосиновых ламп, изделий из резины из скобяных товарах зарабатывать. Потом со временем начать делать на продажу высокотехнологичные товары, но для своих, и обязательно сохранять технологический отрыв. С ростом выпуска продукции можно и цену снизить, что еще больше будет способствовать коммерческому успеху фирмы ТЗ и компании и закреплению монополии пришельцев этой области. Наладить добычу и перегонку нефти. Может быть, скулапы вместе с Матильдой что-то в области фармацевтики и медицины придумают. И торговать без оглядки на конфессиональную принадлежность, наплевав на все испанские запреты. Здешние испанцы их сами не соблюдают и смотрят на указы из Мадрида сквозь пальцы. А может, удастся по шумок какой-нибудь серебряный рудничок на территории будущей Венесуэлы или Аргентины прихватизировать, чтобы продолжать и дальше самые настоящие испанские песы чеканить, а сеньоров из торговой палаты в Испании пусть жаба душит». Выйдя из пролива Бока-дель-Драгон в открытое море, писец повернул на запад, следуя вдоль побережья материка, но с таким расчетом, чтобы обойтись с севера остров Маргарита на достаточном удалении. Не надо до поры и до времени показываться в этом районе. Сейчас стоит другая задача — скрытно подойти ночью к верто но не раньше, чем пираты Моргана овладеют фортами на берегах бухты и не увязнут в грабеже города. План, как решить две проблемы... Одним махом был задуман Леонидом сразу же после провала авантюры губернатора Куманы и адмирала эль Кана. Испанцы хотят войны, они ее получат, но только в другом месте и с другим противником. Если раньше он хотел предупредить их о готовящемся нападении и нанести упреждающий удар, перехватив эскадру Моргана в море не допустив высадки десанта на материк, то теперь решил этого не делать. Пусть Морган проведет высадку и захватит Пуэрто-Белли, пусть снова учнит там кровавую резню, разграбив город, а его корабли в это время будут стоять в бухте в ожидании погрузки добычи. Когда он вызвал всех троих морских дьяволов с Карповым и озвучил свой план уничтожить эскадру Моргана таким же образом, как и испанскую армаду, у всех возник резонный вопрос «А зачем?». Пусть Морган и дальше грабит испанцев, будут поменьше внимания на Тринидад обращать, но Леонид разъяснил свою задумку. Если все пойдет, как уже было, то банда Моргана разграбит Пуэрто-Белли и спокойно уйдет на Ямайку, и в следующем году может повторить налет на Маракайбо. Но испанцы-то об этом не знают и будут считать, что пираты убрались с богатой добычи и больше не искнут сунуться на побережье материка. А пираты с Ямайки и Тартуги угрожают не только испанцам, но и курлянцам с голландцами, с которыми мы успешно торгуем, а стало бы, и нам. Если мы перехватим Моргана в море и пусть даже уничтожим его эскадру полностью, испанцы за это в самом лучшем случае нам лишь спасибо скажут. Если вообще скажут. Ведь они не знают, что он будет творить здесь, и причем довольно долго. Что после Пуэрто Принсипе на Кубе последуют Пуэрто-Беллио, Маракайбо с Гибралтаром и Панама, его самый громкий успех. Это не считая менее крупных дел. Если же мы позволим Моргану высадиться на материк и захватить Пуэрто-Беллио, а после этого уничтожим его корабли, стоящие в бухте, то решаем сразу две проблемы. Во-первых, Морган и его люди будут заперты на материке в центре испанских владений, в Карибском море без них станет немного спокойнее, и перед Морганом станет задача не разграбить город и уйти с богатой добычей, а суметь унести ноги, потому что в прошлый раз испанцы собрали против него достаточно большие силы, и пираты были готовы срочно уходить, если обстановка сложится неблагоприятно». К сожалению, тогда испанцы отступили, а если Морган лишится всех кораблей, и испанцы об этом узнают, то добить его дело времени. Допускаю, что кто-то сможет удрать, но основная масса пиратов будет уничтожена. И отсюда следует, во-вторых, испанцам будет не до нас». Морган со своей бандой, засевшей в Квартабелле, для них гораздо большая проблема, чем колдуны на Тринидаде. Но проблема вполне решаемая. Если испанцы окружат город суши, то возьмут его либо штурмом, либо измором уйти куда-либо вдоль побережья, чтобы попытаться захватить корабли в другом порту, они пиратам не позволят. А если Морган прикроется заложниками и потребует предоставить ему корабли, чтобы беспрепятственно уйти... В прошлый раз он так и поступил, когда потребовал от президента аудиенции Панамы выкуп за город и пленников, но президент сначала его послал. С выкупом испанцы протянули очень долго, и если мы утопим все его корабли, то пираты никак не смогут уйти, так как ни одной посудины жителей Пуэрто-Белли предоставить им не смогут. Не думаю, что президент Панамы сейчас согласится платить. Тем более, как-то увидит, что мышеловка захлопнулась, и грабители никуда не денутся. А мы ему поможем принять такое решение. Вот я вас и спрашиваю, как профессионалов. Сможем ли мы провести такую же операцию в Пертобеле, как и здесь? Незаметно заминировать и подорвать все корабли Моргана. Потому что если попытаемся уничтожить их артиллерией, то то все равно может удрать, даже если мы нападем внезапно ночью. «Сколько целей там будет?» По одним архивным источникам восемь, по другим девять. Возможно, в бухте перед нападением окажется еще какая-то испанская мелочь, которая не успеет уйти и которая не упоминается в исторических документах. Крупных испанских кораблей там нет, поэтому надо уничтожить абсолютно все, находящееся в бухте, чтобы лишить пиратов возможности вырваться из этой ловушки. Сможем. Задача реально выполнима, но только если они будут стоять на якорях достаточно долго, и мы успеем обойти всех... Морган удерживал Пуэрто-Белли тридцать день, как он сам писал в отчете губернатору Ямайки. Так что времени достаточно. Нам надо только выбрать самый удачный момент, когда пираты перепьются в первую ночь после захвата города. Как писал Экс Ремелин, автор «Пиратов Америки». В Эту ночь полсотни отважных людей могли бы переломать шеи всем разбойникам. Но таких среди испанцев, увы, не нашлось. И вот теперь... Стоя на юте и оглядывая в бинокль горизонт, Леонид вспоминал этот разговор. План операции детально проработан, и если все будет идти как шло раньше, шансы на успех достаточно высоки. Морган толком не знает, что же именно случилось с испанской эскадрой возле Тринидада, если знает об этом инциденте вообще, если какая-то информация и дошла до него за это время, то по дороге обросла такими домыслами, что ничем не отличается от истинно правдивых рассказов о русалках или летучем голландца. Сейчас, чем больше они будут вмешиваться в ход исторических событий, тем больше и больше новая история будет отличаться от старой. И тогда послезнание уже не поможет. Поэтому нужно постараться выжить все, что можно из сегодняшней ситуации. Связи между портами Карибского моря толком нет. Поэтому то, что Морган все-таки вовремя разграбит Пуэрто-Принципи на Тринидаде, узнали совсем недавно. Сам Морган с января находится в море, ошивается возле берегов Кубы в поисках добычи и регулярной информации о событиях на Тринидаде не имеет, поэтому может вообще не поверить слухам об огромном железном корабле, сочтяя их досужим вымыслом. Если только к нему не присоединится кто-то из французских пиратов, получивших... Отлуп возле Тринидада такой возможности исключать нельзя Но с другой стороны Чем железный корабль пришельцев на Тринидаде Может помешать ему ограбить Пуэрто-Белли Ведь Тринидад очень далеко Остается надеяться, что Морган так и подумает И не изменит своих планов Ибо на этом и строится весь расчет Парус по корме справа Доклад Вахтинова отвлек от размышления о предстоящей операции. На горизонте показались верхушки парусов. Какой-то корабль шел параллельным курсом, медленно догоняя песец. Не было никаких сомнений, что с него тоже заметили попутчика. Рядом стояли Вахтиный помощник с дублером, и тоже внимательно разглядывали обнаруженную цель. «Похоже, что-то крупное, Леонид Петрович». «Да, похоже». «Мачты высокие, паруса довольно большие, и ход немногим больше нашего». «Так, может, парусов добавим?» «А зачем? До темноты он нас все равно не догонит. Да и устраивать гонки нам сейчас не рекомендуется. Научитесь сначала ходить под парусами. Прочувствуйте, как ведет себя корабль на разных курсах относительно ветра. Фордевинт, Бакштаг, Галфинт и Бейдевинт. Научитесь вовремя замечать усиление ветра и определять необходимый момент начала маневра и уборки парусов. Сейчас у нас что-то вроде тренировочного режима. Ветер не сильный и ровный. Идем в Бакштаг». «Вышли мы заранее, так что запас времени есть. Появляться возле Пуэрто-Белья до того момента, как там появится Морган, нам ни в коем случае нельзя. Поэтому будем ожидать чуть восточнее, оставаясь за пределами видимости входа в бухту, чтобы быть поближе к цели и в то же время, чтобы нас никто не обнаружил. Сами будем вести разведку, а то вдруг из-за нашего появления здесь Морган придет чуть раньше или чуть позже. А если, когда будем ждать, какие-то левые пираты на нас наткнутся?» Вот и опробуем на них то, что курлянцы сотворили. Когда-то все равно начинать придется. Мы находимся на войне, мужики, которая идет здесь уже много лет. И то, что в Европе может быть мир в новом свете, это ничего не значит. Здесь действуют свои неписанные законы. Не забывайте об этом. — Так это значит, и тот, что нас догоняет, может на нас напасть? — Запросто. Здесь все воюют против всех и поступают так, как им выгодно. Английские, французские и голландские пираты грабят не только испанцев, но и корабли своих союзников, если уверены, что все удастся скрыть. Причем все это прикрывается фиговым листом каперского свидетельства, которое, кстати, у меня тоже есть. Сеньор комендант подсуетился. Испанцы отвечают им тем же, не делая различий между англичанами, французами и голландцами. Для них пират, он и есть пират, независимо от национальности. «Так, может, дряхнем сами того, что нас догоняет?» Зачем? Сами мы никого задирать не будем. Мы антипиратский рейдер, а не пиратский корабль. И преследуем совсем другие цели. Тем более пока Морган не придет в Пуэрто-Белье, нам лучше нигде не отсвечивать. А то вдруг возникнет непредвиденная задержка, и мы упустим самый благоприятный момент для начала операции. Когда все пираты нажрутся до поросячьего визга в первую ночь после захвата города. Все же хочется подстраховаться от непредвиденных случайностей. Другое дело, если кто сам на нас полезет. тот придется обламывать рога всем, независимо от того, кто это будет. — И испанцам тоже? — И испанцам тоже, если борзить начнут. Сейчас, по идее, они на нас нападать не должны. Мы идем под испанским флагом, как добропорядочные каперы, имеющие испанское каперское свидетельство. Все приличия соблюдены, но если в ком-нибудь из сеньоров зыграет дурь, и он полезет драку, сочтя нас самозванцами, то церемониться не будем». — Сначала утопим его корыто, а потом спросим. — Ты кто такой? Ты что, редиска, нехороший человек, испанского флага не видел? День клонился к вечеру. Бесед шел на запад вдоль побережья, но неизвестный корабль не отставал, а медленно приближался. Стараясь разгадать его намерение, Леонид измерил курс, чтобы выйти к острову Маргарита в районе его юго-восточной конечности, где расположен испанский порт. Пуэрто-де-Ла-Мар. Если попутчик — английский, голландский или французский купец, то там ему делать нечего. Лучше обойти испанские владения подальше, то можно и на неприятности нарваться. Но преследователь тоже изменил курс и продолжил сближение. Когда расстояние сократилось, удалось различить английский флаг, и выяснилось, что это довольно крупный фрегат, имеющий не менее 30 пушек. На темноты писец все равно не успевал дойти до Пуэрто-де-Ла-Мар, и ясно, что преследователь не отстанет. Леонид разглядывал фрегат в и думал, что же предпримут англичане. То, что они положили глаз на испанского купца, больше не вызывало сомнений. Чего им боятся? Купеческий флейт сильного вооружения большого экипажа априори не имеет, поэтому для хорошо вооруженного фрегата является легкой добычей. Да идет испанец, сразу видно, не пустой. А совсем недавно Испания воевала с Францией. Но мир заключен совсем недавно, и здесь об этом еще многие не знают. Вот очевидно и хотят... Просвещенные мореплаватели под шумок поживиться. В крайнем случае, можно все списать на французов. А может, у капитана этого фрегата тоже есть каперский патент, как у Моргана, разрешающий захватывать в плен лиц испанской нации, как написал губернатор Ямайки. В любом случае, ждать осталось недолго». На фрегате громыхнул выстрел из пушки, пока холостой. — Все ясно. Джентльмены предлагают не суетиться, а убрать паруса и расстаться со своим добром по-хорошему. Ввиду явного преимущества противной стороны Вахтины покосились на Леонида. Что — Что делать будем, Леонид Петрович? — Боевая тревога. Готовим машину к пуску. Продолжаем следовать прежним курсам. Вскоре топот ног пронесся по трапам и по палубе. Экипаж занимал места по боевой тревоге. Действия были отработаны еще во время стоянки возле Тринидады. Теперь все делалось быстро и четко. Причем для всех наблюдающих со стороны это выглядело как приступ паники. Часть матросов палубной команды бестолково суетилась на палубе, даже не думая лезть на мачты. Леонид ходил по юту и изображал крайнюю степень недовольства, поглядывая на преследователей. Ради большей достоверности ситуации и он, и вахтенный помощник с дублером даже прибегли к маскараду, заранее переодевшись в одежду, типичную для испанских париков этого времени. Матросам же и переодеваться было не надо. Все выглядело вполне правдоподобно. Тактика Q-Ship. Судно-ловушки, разработанное в свое время англичанами в 20 веке, в период Первой мировой войны для борьбы с немецкими подводными лодками, пригодилось и в 17 веке. Хотя в то же время расчеты носовых и кормового орудия сидели на готове в укрытиях и ждали команды. У выходов на верхнюю палубу возле трапов приготовились морские пехотинцы с оружием. Карпов со своими подчиненными постарались, чтобы из неграмотных и забитых пацанов, представителей коренного населения Америки, сделать настоящих морпехов. Сразу провели тренировочные стрельбы и выявили лучших стрелков, начав готовить их в качестве снайперов. Выбрали также группу артиллеристов, остальные проходили подготовку как бойцы морской пехоты. Правда, Карпов с Трубицким после тщательного отбора набрали себе по отдельной группе, начав готовить их по своим методикам для тайных дел». Что поделаешь, не смогут обойтись пришельцы ни без сухопутных, ни без земноводных головорезов. Конечно, три месяца это очень мало для полноценной подготовки, несмотря на то, что новоявленные морские пехотинцы усиленно занимались все это время именно тем, что и должна делать морская пехота. А не строительством генеральских дач покраской травы в зеленый цвет перед приездом начальства и оказанием помощи местному колхозу в уборке урожая. Но и... Не сравнить с тем, что было в самом начале. Капитан морской пехоты Ковальчук, принимавший непосредственное участие в отборе и подготовке новобранцев, утверждал, что для внезапных действий против неожидающего сопротивления противника его команда вполне сгодится, а дальше будут нарабатывать навыки по ходу. Пьесы. Во всяком случае, эти новобранцы – полная противоположность тому, к чему он привык за последние годы службы в 21 веке, когда молодежь всеми силами пыталась откосить от службы, а те, кому откосить не удалось, считали дни до приказа на увольнение в запас и служили, соответственно. Эти же мальчишки были искренне рады, что колдуны из другого мира выбрали их для того, чтобы сделать профессиональными воинами, причем заплатили за них все кабальные долги, сделав свободными – и еще платят приличное жалования, хорошо кормят и одевают. Что же еще надо? Они приложат все силы, чтобы стать настоящими воинами. Гораздо лучше, чем испанские солдаты. И Леонид внимательно смотрел в бинокль на приближающийся фрегат и решал, топить его или просто напугать. Расстояние между кораблями сократилось до одной мили. Когда стемнеет, англичане могут потерять цель в темноте, а могут и не потерять, так как небо ясное и ночь обещает быть лунной. Громохнул еще один выстрел с фрегата, уже ядром, которое упало в воду. Дистанция для стрельбы еще очень велика. Очевидно, там потеряли терпение и надеются взять испанца на испуг, чтобы успеть до темноты. Тут как раз подоспел доклад старшего помощника. — Леонид Петрович, корабль к бою готов. Машина готова к пуску. — Ясно. Попробуем сначала объяснить джентльменам, что они не правы. Готовьте, слонобой. Старпом улыбнулся и передал команду вниз. Вскоре на палубу Юта поднялись командир абордажной команды Ковальчук и Рауль, один из снайперов. Они вдвоем тащили то, что получило среди пришельцев прозвище «Слонобой». И название было недалеко от истины. Когда Леонид стал как следует шарить по богатым оружейным закромам ТЗ, нашлось очень много интересного, о чем он раньше и не подозревал. Наряду с серийными образцами винтовок СВД, автоматов, АКМС, пулеметов, Корт и ПКМ, Было что-то явно из арсенала спецназа, также вообще нечто экзотическое. Когда первый экземпляр этого нечто извлекли из ящика, один из моряков удивленно воскликнул. «А это еще что за слонобой?» С этого момента извлеченный на свет божий ствол обрел свое название, которое мгновенно пришлось. Оружие представляло из себя гибрид снайперской винтовки с противотанковым ружьем Второй мировой войны, сделанным под патрон пулемета КПВТ калибра 14,5 мм. Карпов, который присутствовал в арсенале и руководил всеми работами, связанными с оружием, пояснил «Это не серийный образец». «Сделана партия, всего 6 штук по нашему спецзаказу. Ствол имеет значительно большую длину, чем у пулемета, и сделан более качественно. Никакой автоматики, ручная перезарядка, калибр 14,5. Можно использовать патроны от пулемета от КПВТ. Но у нас есть партия специальных, целевых, предназначенных именно для работы снайпера». Глядя на это чудо юда Леонид поражался, до чего можно додуматься в области оружия. Несерийная винтовка, со слов Карпова, обладала прекрасными баллистическими качествами, была оборудована сложным электронно-оптическим прицельным комплексом, включающим лазерный дальномер и позволяла поражать цели на расстоянии до трех километров, причем была возможность стрельбы и с помощью стандартного оптического прицела. Но за все это приходилось расплачиваться солидными габаритами и весом оружия. Правда, слонобой изначально не предназначался для того, чтобы таскать его на спине по горам и джунглям. Это было Оружие стационарное для работы исключительно с палубы ТЗ, со специального трехопорного станка, если бы возникла такая необходимость. Назначение этого монстра было довольно специфическое. Уничтожение точечных, хорошо защищенных целей с больших дистанций, но с хирургической точностью, чтобы не нанести лишнего вреда. Когда стрельба из пушек БМП невозможна, из опасения нанести ущерб цели, а обычное стрелковое оружие неэффективно. В частности, пуля слонобоя с расстояния в километр разбивала ствол тяжелой дульно-зарядной пушки, приводя ее в. Небоеспособное состояние, но не вызывало пожаров и не наносило ущерба тому, что находилось поблизости от пораженной цели. И поскольку на ТЗ подобная стрельба пока не предвиделась, одну из шести винтовок решили отдать на песец. Посмотреть, как она себя поведет в условиях стрельбы с судна, значительно меньших размеров, испытывающего более ощутимую качку. И сейчас подвернулся удобный случай проверить слонобой в действии. — Леонид Петрович, к работе готовы. Какая цель? — Бандюков позади нас. Видишь, Федорович? — Снимайте все, кто стоит на юте и выглядит, как расфуфыренный павлин. Там сейчас капитаны и офицеры. Они основные цели. Запасные цели, рулевые и канониры. Есть! Солнце уже почти касается горизонта, поскольку писец шел прямо на запад, с преследователя ничего не могли толком разобрать на фоне багрового заката, зато с палубы песца фрегат был прекрасно виден в лучах заходящего солнца. Ковальчук с Раулем установили слонобой на станок и приготовились. Расстояние между фрегатом и песцом сократилось до тысячи метров, как утверждал лазерный дальномер слонобоя. Еще несколько минут, и горизонт на западе начнет гаснуть. Снова громыхнули носовые пушки фрегата, окутав его дымом, но дистанция по-прежнему велика, ядра упали в воду. Надежда на то, что испанец трусит и остановится, убрав паруса, не оправдалась. Дистанция девятьсот метров. Снова грохот выстрелов позади, и снова ядра падают в воду, не долетев до цели, контуры которой хорошо видны английским канонирам на фоне заката. Дальше тянуть нет смысла. «Федорович, работаем!» Есть! Патрон уже дослан в патронник и ствол слонобоя смотрит в сторону противника. Для него такая дистанция не помеха, но на английском фрегате этого пока не знают. Грохот выстрела резко звучит в тишине, прерываемой до этого на палубе песца, только по поскрипыванием снастей, такелажей и плеском воды за бортом. В бинокль хорошо видно, как один из англичан на юте фрегата, одетый в офицерский мундир и отдававший до этого всем приказы, падает. Несколько человек бросают закубитому. Выжить после попадания пулеметной пули калибра 14,5 мм в грудь или в живот проблематично даже теоретически. А остальные не могут ничего понять. Несомненно, англичане услышали выстрел, так как в это время канонеры фрегата не стреляли, перезаряжая носовые орудия. Но не могут понять, как пуля фальконета угодила в цель с такой дистанции, потому что никакое другое оружие не способно нанести такие раны. Мягкое клацание затвора, и стрельная гильза падает на палубу. Новый патрон исчезает в патроннике, и вскоре гремит второй выстрел. Второй человек в офицерском мундире на палубе фрегата падает, перерубленный тяжелой пулей. Очевидно, на фрегате решают больше не искушать судьбу. Он уваливается под ветер и дает догонку испанскому купцу бортовой залп. Поступок совершенно бессмысленный, так как ядра опять падают в воду, не долетев до цели. Очевидно, англичане стараются таким образом хотя бы напугать странного противника. Расстояние между фрегатом и песцом начинает увеличиваться. Реакция же находящихся на палубе после второго выстрела вполне ожидаемая. Все падают и стараются укрыться за фальшбортом, чтобы не стать следующей жертвой. Никто не может понять, каким образом эти проклятые испанцы так точно стреляют на такой огромной дистанции, но играть роль мишени никому не хочется». «Целей больше не наблюдаю!» «Дробь, прекратить стрельбу!» «Добивать их не будем?» «Нет, пусть уходят. Пока не закончим с Морганом в пуэрто постараемся избегать стычек с кем бы то ни было. Нам пока светиться не нужно». «А эти англичане не разболтают?» «А что они разболтают?» Что на испанском купце нашелся хороший стрелок из фальконета. Мы находились у них как раз на фоне заходящего солнца, и толком они ничего не могли рассмотреть. Это наиболее разумное объяснение тому, что они видели, если исходить из характера ранений» пули пробили цели насквозь и, скорее всего, ушли за борт, поэтому никаких вещественных доказательств у англичан не осталось. Конечно, поломают головы, как нам удалось попасть с такой дистанции, но могут списать на случайности, что проклятые испанцы придумали что-то новое и супердальнобойное. Если они и дальше будут идти на запад, то ближайшие английские владения Ямайка. Морган туда сейчас заходить не будет и доберется до Пуэрто-Беля гораздо раньше, чем этот фрегат до Ямайки. Понаблюдав еще некоторое время за фрегатом, Леонид убедился, что англичане прекратили погоню и дал отбой тревоги. Очевидно, командир фрегата погиб, а тот, кто принял командование, решил не связываться с таким неправильным испанским купцом. Как бы то ни было, фрегат уходил в сторону, изменив курс на Норт-Вест, подальше от испанского берега. Песец тоже немного изменил курс, чтобы обойти остров Маргарита с севером. Приближаться к верто де -Ла Мар сейчас не стоит. Осмотрев горизонты, убедившись, что кроме удаляющегося англичанина вокруг никого нет, Леонид ушел с палубы в кают, велев вызывать его в случае малейших сомнений в обстановке. А пока есть возможность отдохнуть, нельзя этим пренебрегать, а то неизвестно, что ждет их завтра. Включил радиостанцию и вызвал Тезей. Вахтенный на и тут же вызвал Карпова и старпома теперь исполняющего обязанности капитана. Рассказал о произошедшем инциденте и предупредил, чтобы вели себя осторожно, выходя из залива в море. «Беркут» постоянно курсирует между Тринидадом и Табаком. Давно уже ничего не происходит, и чувство опасности может притупиться. Но Карпов заверил, что все будет как надо, заодно поинтересовался, как показал себя слонобой. Леонид только усмехнулся как пригрев жмурки кто не спрятался я не виноват зажмуривает моментом и есть у меня очень интересная задумка как этот слонобой использовать максимально эффективно применительно к нашей работе и как же Он ведь бьет очень точно и даже разламывает стволы здешних тяжелых пушек. Мы сможем подходить к береговым фортам и выбивать на них пушки, сами оставаясь на безопасной дистанции. А после этого подходить ближе и пускать ход наши носовые самоделки, разламывая стены форта ядрами и бомбами. «Петрович!» «Ты там что ломать собрался?» «Пока что ничего, оно на будущее может понадобиться. Сэр и Мусье еще долго не успокоится, и придется регулярно принуждать их к миру. А когда накопим достаточно силенок, то можно вообще их вышвырнуть с Ямайки и Тартуги, если борзеть начну». «Так, а, может, заодно и Кубу с Испаньолой прихватим? Чего мелочиться?» Посмотрим, как испанцы себя поведут. Из северо-западной части Испаньолы, из Сен-Доменго, где французы обосновались, вышвырнуть можно. Это одна шайка-лейка с тартугой. А вот из Нового Амстердама надо обязательно вытурить англичан, пока он еще не стал Нью-Йорком. Там одно время голландцы обосновались, но англичане их уже к ногтю прижали. Вот и надо будет оказать помощь нашим торговым партнерам и закрепить наше влияние к северу от реки Рио-Гранда, слегка подвинув и самих голландцев. — Ну, Петрович, у тебя и планы. А на ближайшее время что планируешь? — На ближайшее время спать, пока вокруг все тихо. А когда доберемся до Пуэрто-Белли, сидеть в засаде и ждать Моргана с сотоварищей. — Ясно. Только поспать тебе пока не удастся. Передаю трубу. Какое-то время было тихо, и вдруг в эфире раздался женский голос на испанском. — Леонардо, доброй ночи, это я. — Ты не будешь возражать, если я в твое отсутствие буду учиться работать с компьютером. Сеньор Прохоров обещал меня научить всем премудростям. Матильда, доброй ночи, ты откуда взялась? Учись, конечно, но я думал, ты уже на берегу. А что мне там делать? Если кто заболеет, то знает где меня искать, и на лодке быстро доберутся. Диего и Мигель тоже здесь, их отсюда не выгнать». «Вот пока ты в море, я своим образованием и займусь, а то, когда ты рядом, у меня на это времени катастрофически не хватает».